Глава 21. В кинематографе стало темно. Пианино говорила о тоске. Певучий вальс с нарочно замедленным темпом срывался с клавиш из-под пальцев пианиста. «И в хижине страдальца цвела любовь», — появилась надпись на экране. В маленькой комнате сидела красивая девушка, она была бедно одета, она шила. Она принуждена была шить шелковое и батистовое белье на магазин и портить глаза за мелкой строчкой. В труды ее рук одевались другие, которые не знают труда. На экране роскошное помещение модного магазина белья. Приходили и уходили девушки с картонками, сдавая свою работу. Они были бедно одеты, у них были плохие дырявые башмаки, а было холодно и шел снег, который студил их ноги. На экране встала та самая белошвейка, которую изображали в первой картине. Артистка была снята на улице в костюме бедной девушки в оборванной юбке и в больших дырявых башмаках. Сыпал снег, проходили прохожие и заглядывали на нее, а она пожималась, топотала ножками на подъезде в ожидании, когда ей откроют дверь богатого магазина. Там шили приданное, мелькнула надпись, и снова появилась картина большого зала-магазина. Красивые девушки раздевались до белья и примеряли панталоны и нижние юбки. Они становились перед зеркалом в самых раскованных позах и любовались собою. В зале раздавалось сладострастное мычание мужчин и ахи-женщин. Она любила святою первую любовью, но он был беден сказал кинематограф, и на экране в большом овале появилось молодое смелое лицо с папироской в зубах, в мягкой шляпе рабочего, в старом пиджаке, одетом поверх блузы и с руками, заложенными в карманы. Пианист стал играть мотив песни «Последний нынешний денечек», а на полотне стали слова. Его хотели взять в солдаты, его хотели заставить убивать своих братьев, Он знал, что война ⁇ это ужас, она помешает любви. Почему не берут богатых, которые тратят деньги на пиры и увеселение, на игру и женщин? Он наблюдал их жизнь. Мимо плыли изображения каких-то парижских кабачков, где пьянствовали и кутили молодые люди, разряженные девушки танцевали канкан -кан между столиками, играли в карты. В этот вертеп, с улицы, по которой ездили кэбы и носились автомобили, пьяный офицер тащил за руку бедную девушку с картонкой. «Никогда!» — стояло на экране, и молодой человек хватал за грудь офицера и отталкивал его от девушки. На полотне разыгрывалась грубая сцена драки между офицером и молодым оборванцем. С офицера срывали и палеты, и так толкнули его, что с него свалилась кепи. Собралась толпа. «Он оскорбил мою невесту», — объяснял надпись на экране. И сейчас же появился сначала в большую величину артист, герой драмы. Его лицо было искажено гневом и негодованием, грудь тяжело дышала. Рот часто открывался, он быстро что-то говорит. Мелькнула перемена картины, и публика увидела опять шумную улицу, толпу, размахивающую руками и палками, и офицера, стоящего среди нее но уже бежали полисмены. «Оскорбление армии!» — стоял короткий заголовок. И на экране вели герои драмы с целым отрядом полицейских. Офицер с оборванными палетами давал свою карточку полицейскому сержанту и садился в кэп. Полицейские разгоняли толпу. В третьем месте, где сидели солдаты, шел тихий ропот негодования — Картина кинематографа захватывала страшно драмою, и симпатии солдатской массы были на стороне ее героя. А мимо шли картины суда, тюрьмы, развивался чувствительный роман девушки Белошвейки и арестанта. Белошвейка принесла заключенному в запеченном хлебе пилу и веревку, и к великой радости публики третьего места он бежал. Было показано, как пилилась осторожно с оглядкой решетка тюрьмы Как беглец повис над бездной, как спрыгнул, как бросился за ним часовой, хотел стрелять, приложился. И тут, когда все зрители замерли в волнении, на экране появилась надпись. Он узнал в бегущем брата. Брата узнал он в несчастном. Пускай меня судят, пускай убьют меня, но я не могу стрелять. И зрители увидели часового, скорбно облокотившегося на ружье. Первая часть кончилась, но Саблин не ушел из кинематографа. С сильно бьющимся от волнения сердцем, с глазами горящими возмущением, он оглядывал освещенный яркими электрическими лампочками зал. У входа стоит затянутый в серое пальто полицейский офицер с тяжелым револьвером у бедра. Два генерала и несколько пожилых офицеров сидят в местах, сидят юнкера, кадеты. И тут же на глазах у всех идет серьезная, глубокая проповедь антимилитаризма. Идет во время войны. Кто разрешил к постановке эту фильму? Неужели пришла она к нам не из Германии ли? Удушливые газы, которыми тогда начали угрожать германцы, всех тяжелая артиллерия, воздушный и подвижной флот, были ничто в сравнении с этой картиной в 2000 метров длиной. «И неужели никто этого не видит? Неужели я первый сделал это страшное открытие?» — думал Саблин. «Неужели этого не видят ни Поливанов, ни Штюрмер, ни Протопопов, ни Радзянка, ни мой всеведущий и всезнающий дядюшка, Егор Иванович?»